Письмо 270 Владимиру Дмитриевичу Ахшарумову, 1910 год, апреля 20 -го, Ясная Поляна. Благодарю вас, уважаемый Владимир Дмитриевич, за присылку мне вашей книги «Примечание первое». Несмотря на мою равнодушие к стихам, я прочел ее с удовольствием и с таким же удовольствием вспоминаю то время, о котором вы вспоминаете и нашем тогдашнем знакомстве». «Куда холодный ветер ломит двери» другие стихотворения мне понравились, не говоря о содержании, ясностью, определенностью мыслей и выражений, которых уже не встречаешь у теперешних поэтов. Не знаю, как вы, а для меня истинное благо жизни прямо пропорционально старости и приближению к концу. От всей души желаю вам того же и надеюсь, что вы это испытываете. Совершенным уважением, Лев Толстой. Примечание. Поэт Ахшарумов, с которым Толстой встречался еще в 50-е годы, прислал ему свой сборник стихотворения «Полтава» 1908 год. Конец примечаний. Страница 706 -я.